«Я на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе!» отчаянно орал Иван. вена на лбу и шеи Дурилова налились кровью, голос кексовал, моля о пощаде. Кирилла то и дело передергивала от невыносимой фальши. Остальные внимательно слушали, и каждый, как показалось Кириллу, ощущал себя при этом как минимум музыкальным критиком общероссийского масштаба. Даже Родион Чужестранцев не понимавший в музыке ровным счетом ничего, придал своей физиономии такое серьезное и одновременно одухотворенное выражение, что Кирилл невольно отвел свои подслеповатые глаза в сторону. Когда Дурилов закончил издевательство над своими голосовыми складками, Лена подошла к нему сзади, обняла за плечи и поцеловала в немытый затылок. Кирилла аж затошнила. Он же был из брезгливых. «Спасибо, Ваня!» Едва слышно проговорила она. «Я никогда не смогу спокойно слушать эту песню. Под нее я их застала. Во дворе. Я вообще не помню, зачем в этот двор забрела. Захожу, а там... Они вдвоем, на скамейке. Предатели. Я все эти полтора года боялась услышать где-нибудь эту песню. А если все-таки слышала, то громко начинала читать стихи, специально, чтобы отвлечься». Как-то раз иду по людной площади, а там из кабака эта песня доносится. Я сразу же принялась декламировать. Мороз и солнце, день чудесный. Люди смотрят на меня, как на дуру, а я еще громче читаю. Дурилов тяжело вздохнул. Потом с какой-то незнакомой Кириллу ласковой интонацией произнес. — Леночка, сердце человека слишком маленькое, чтобы хранить в себе столько болезненных воспоминаний. — Спасибо, Ванечка, спасибо. Ты очень добрый. Я тебя очень люблю. Иисусу Грязькину не понравились Ленины слова. Он, беспардонно кашлянул, заставив всех посмотреть в его сторону, с грохотом встал со стула, медленно подошел к Тепляковой и приобнял за талию, явно на что-то рассчитывая. Лена же бросила на него осуждающий взгляд и отошла на несколько шагов. — Елена Прекрасная! «Вы обещали нам что-то спеть», — ни капли не сконфузившись, сказал Дрищ. «А, да, я тут вчера песню написала. Наверное, ее лучше петь под гитару, чем под фано Или вы хотите послушать под фано «Под фортепиано», — сам того не ожидая, выкрикнул Кирилл. Он был любителем фортепианной музыки. «Хорошо», — шепнула Лена, и кивком головы пригласила всех переместиться в ее комнату. Вот слова песни, которую Теплякова исполнила в тот день. Ты снова рисуешь и снова войну. Я улыбаюсь, но не от счастья. Мы разгадали чью-то вину ради победы, ради участия. Плеткой, плеткой я размахнусь. Я вспоминаю, как я любила. Веришь, не веришь, я скоро добьюсь. Вот тебе, сука, я не забыла. А у меня война в Крыму, а у меня мозги в дыму. Убей меня, когда пойму. Моя война, война в Крыму, моя борьба. Это приятно, но только не так. Можешь усердствовать, можно сильнее. Можешь порвать мой истерзанный флаг. Мне все равно вряд ли будет больнее. Сколько не бей, только я не пойму. Хватит смеяться, ну что ты психуешь. Снова и снова войны в Крыму. Ты на бумаге белой рисуешь. А у меня война в Крыму, а у меня мозги в дыму. Убей меня, когда пойму. моя война война в крыму моя борьба кирилл сидел на диване между дуриловым и грязькиным и жадно вслушивался в ленину песню в нем боролись два противоположных ощущения с одной стороны ему нравилась и стилистика и подача и необычный проигрыш на фортепиано между куплетами с другой его душила ревность и песня его злила при этом он не понимал до конца что тревожит его больше наличие маши морозовой или внезапная тяга Лены к музицированию. — Я ревную к Маше или я ревную к делу? — спрашивал себя он. — Или же мне тошно понимать, что эти тонкие миры недоступны мне. Что происходит со мной? — Я сейчас заплачу! Я сентиментальный до неприличия! — загнусавил Дурилов тем же необычным ласковым тоном. Язык его заплетался уже сильнее. — «Красота спасет мир! Я верю!» Это, кстати, Достоевский сказал. Изрек Иисус с такой интонацией, словно сей факт никому, кроме него, не был доселе известен. «А мы думали, Корней Чуковский!» – процедил Кирилл сквозь зубы. «Приходи к нему лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и паучок!» – продекламировал Грязькин. «Кстати, Чуковский был геем. Вы в курсе?» Дурилов разразился истерикой. «Это композитор Петр Ильич Чайковский был геем, а не детский поэт Корней Чуковский», злорадно смеясь, поправила Иисуса Елена. Но тот, не придав ни малейшего значения замечанию, вдруг схватил ее за левую руку, встал нарочито картинно на колени и громко поцеловал Теплякову в кисть. «Вы весьма недурно поете и играете, барышня», — заговорил он, поднявшись с колен. Вы где-то учились? Лично я учителей не признаю. Я считаю, что всякий учитель на корню губит саму идею творчества. Вы в курсе, что в Петербургской консерватории Рахманинова признали профнепригодным? Знаете Рахманинова? А что же касается до вашей песни, прекрасная барышня, то мне есть что сказать. Песня хороша, кроме единственной мелочи. Слово «мозги» мне не нравится. Оно низкое. Вот лучше, например, «А у меня война в Крыму, а у меня очки в дыму». «Но Лена же не Кирилл! Ха-ха-ха!» – завизжал Дурилов. «Давайте выпьем», – предложила Елена. Кирилл быстро опорожнил стакан вина и хорошо захмелел. «Нужно выйти покурить», – решил он и выбежал на лестничную клетку. Оставшись в одиночестве, наш несчастный влюблённый герой уселся на подоконник и, глубоко затянувшись табачным дымом, сомкнул свои полуслепые глаза. Все окружающее пространство стремительно понеслось в неведомые дали, но он специально не раскрывал очей, чтобы хоть ненадолго защитить себя от той унизительной реальности, что давлела над ним со всех сторон. Неожиданно он снова представил, как ударяет Теплякову по лицу, и почувствовал прилив жара внизу живота. «Ах, если бы можно!» — тихо сказал он, но тут же испугался своих слов. «Что можно? О чем я?» Ему невыносимо захотелось слушать Эрика Сати. Он достал из кармана мобильный телефон и включил Гносиенну номер три. Ах, какая божественная музыка! Ничего лишнего. И так грустно. Но если бы можно, если бы можно было выйти из этого дерьма победителем, не парнем из свиты, не нелепым сокурсником, который в теме, а именно победителем, победителем с любого пункта рассмотрения. Выход есть, есть, есть. Какая-то дрянька копошится на дне моей души. тифу на нее. Это не я. Или я. Я не позволю этой дряни овладеть моим разумом. Хотя, зачем давить в себе мысли? Ведь это же только мысли. Они ни к чему не обязывают. Ее мир яроко многогранен, и меня нет в этом мире. Ах, если бы можно. А музыка сати божественная. Я хочу в ней раствориться, став победителем. А ведь стать победителем можно. Я пьян. Ему вновь сделалось жутко и стыдно. Настолько жутко и стыдно, что возбуждение разом прошло. Он даже немного протрезвел. Затушив сигарету, Кирилл направился к квартире. Если бы его спросили, чего он устыдился и испугался минуту назад, он вряд ли сумел бы доходчиво объяснить кому-либо, что за странная борьба происходила в дебрях его рассудка. Он себе самому с трудом мог бы объяснить это, но чувствовал, что борьба эта переломила что-то внутри, и теперь он, скорее всего, победит. Победа почему-то вызывала скорее грусть, чем радость. Кирилл вошел в квартиру. На сей раз объектом всеобщего внимания стал Константин Грязькин. Он стоял в центре комнаты Лениного отца и толкал речь своим мерзоньким тенорком. После каждого предложения миниатюрный Иисус делал небольшую паузу и самодовольно покачивал своей потлатой головенкой, как бы ожидая восторженных возгласов слушателей. И ведь ей-богу он слышал возгласы восторга. Конечно, все смотрели на него не без иронии, хотя никто не стал бы отрицать наличие живого ума в его маленькой голове. Но вместо слегка заинтересованных глаз и сдержанных снисходительных улыбок на лицах слушателей... Грязькин упорно видел благоговейный трепет перед его смелыми суждениями и безмерное удивление его невероятной для столь молодого человека эрудиции. «Я никогда не опущусь до офисной работы», — гордо вещал Грязькин. «Нет, я не могу работать где-либо, где существует строгая иерархия. Я не считаю возможным, чтобы мною руководил человек, который ничем не лучше меня». Я вообще, откровенно говоря, не знаю ни одного человека, который был бы настолько развит, что мог бы руководить мною. Не встречал я пока таких. Посему желаю держаться подальше от всяческих офисов. Вообще я планирую в скором времени покинуть город и уехать в лес. Я построю там себе домишко и перейду на натуральное хозяйство. Люди опротивили мне, они не понимают меня, без них мне будет значительно лучше. Где общество, там все эти глупые условности. От меня хотят правильных слов, правильных жестов. Требуют короткую стрижку и деловой костюм. А какая разница? Разве ж дело в этом? Ах, как убоги люди! Мама говорит, что я слишком жесток к людям, потому что я не умею сострадать. Какой бред, как неестественно. Если я жесток, то я справедливо жесток. Ведь если хорошенько подумать то все, что происходит в этом мире, все справедливо. Если человек лузер, то ему закрывают рот и посылают нахуй. Если же человек не лузер, то его не посылают нахуй. Это суровый закон жизни. Сильный берет, что хочет, слабый подбирает то, что остается. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Это наивысшая справедливость. Зачем разводить все эти сопли? Зачем? Есть нечто большее, чем справедливость. Милосердие. Резко вставила Елена. Ваш Достоевский, сударыня, устарел. Произнес дрищ так, словно отмахнулся от ребенка, не способного понимать простые истины в силу возраста. — Протестую! Достоевский бессмертен! пьяно закричал Дурилов. «Это слова не Достоевского, а Довлатова», — заметила Теплякова хмуро. «Это не имеет никакого значения», — не тушуясь, продолжал говорить Иисус. «Это ваша мысль, Довлатова-Достоевского, есть не что иное, как очередная общественно навязанная глупость. Ваши мозги промыты общественным маразмом. Нет, я решительно не хочу жить в таком мире. При первой же возможности я уйду в лес». «Но тебе не кажется, что без общества жизнь окажется невозможной?» – спросил его Родион. «Человек, вообще-то, сходит с ума без общения». «А я не собираюсь лишать себя общения. Я собираюсь огородить себя от общения с людьми. Но я же буду общаться с самим собой и с природой. Я морально дорос уже до того уровня, когда человек способен сам питать себя энергией. Мне тяжело со сверстниками» потому что все они морально младше меня. Но мне тяжело с теми, кто старше меня, потому что их волнуют только тёлки и тачки. Я хочу развиваться дальше и думаю, что отшельничество — самый разумный для меня вариант. Я позавчера скачал книжку по йоге, вот уже два дня практикую. — Молодец какой! — с издёвкой похвалил Иисуса Родион, но Дрищ лишь весь зарделся от гордости. Да, йога – запутанное искусство. К сожалению, то, что предлагается под видом йоги в различных спортивных комплексах, от настоящей йоги далеко. Поэтому я решил овладеть искусством йоги самостоятельно, по книге. Йогой, кстати, можно заниматься и в городе, не обязательно ехать в лес. Между делом произнес Родион. Конечно, можно. Но мне здесь уже не интересно. Здесь я всего уже достиг. «Это чего же?» — спросил чужестранцев и многозначительно посмотрел на Дурилова. «Как чего? Я... я... я знаю гораздо больше остальных. Женщины меня любят. Я получаю неплохие деньги. Я...» «Нашли достойную замену Харри», — злобно подумал Кирилл. «А кем ты работаешь?» — все тем же тоном поинтересовался чужестранцев. «Я работаю уборщиком помещений». Вы все, конечно, сейчас посмеетесь. Смейтесь. А я считаю, что это занятие куда лучше, чем сидеть в офисе за компьютером. Офис – дрянь. Там люди, начитавшиеся дрянной литературке, вроде техник успешных продаж, и возомнившие себя после этого гениями психологии. Они возносят эти глупенькие книжонки над головами и пытаются учить остальных жизни. Помнится, мать привела меня как-то раз в такой офис в надежде, что я понравлюсь руководству. Очень уж она хотела, чтобы я работал в офисе. Эх, женщины! Но я физически не смог там находиться. В первый же час я поругался со всеми менеджерами отдела. Сначала я отказался читать эту их дурацкую книгу про НЛП для лузеров. Потом сказал, что пиджак носить не буду. Потом кто-то намекнул мне, что у меня грязная голова. А я мыл голову на той неделе. Потом начальница стала кричать, что разговаривая по телефону с клиентом, нужно говорить «добрый день», а не «здравствуйте». В итоге я сказал им все, что думаю об их системе, и ушел домой. Мать сказала, что я ее тяжкий крест. Что ж поделаешь, женщины. Вот никто меня и не понимает. Все думают, как это так, молодой парень работает уборщиком, а не менеджером. А вот так. Хотя вы тоже вряд ли меня поймете, потому что ваше сознание, скорее всего, тоже промыто этим культом успешного менеджмента. А ничего, что здесь будущие учителя, певица и врач, перебил его Родион. Я не верю в медицину, запротестовал Дрищ. Совсем-совсем? Совершенно не верю в медицину. Я не знал, что такие еще не вымерли, с презрением бросил Родион. Не понимаю людей, которые пьют таблетки. Какая дрянь. Фу, химия. Это ж какими глупами нужно быть, чтобы глотать эту гадость. Будешь помирать, проглотишь. Ну уж нет. Если я буду помирать, значит, мне срок придет. И совершенно не нужно этот срок искусственно оттягивать. Ну-ну. У нас вино закончилось. — воскликнула вдруг Елена, которой надоел дурацкий разговор между Иисусом и Родионом. «Кто пойдет?» «Надо Ильина попросить купить по дороге!» — высказал идею Дурилов. «Кирилл, сходи за вином!» — потребовал внезапно чужестранцев. «Илья придет не скоро мы не можем ждать!» «Я не пойду!» — Тихон очень твердо ответствовал наш герой. «Почему?» У тебя нет денег? Я дам тебе. Я не пойду! Повторил Кирилл уже крича. Почему? Объясни мне. Я не пойду! Орал Кирилл, как обезумевший. Глаза его лезли из орбит, а курчавые жесткие волосенки на голове вставали дыбом. Гнев парализовал его мозги. Он в иступлении повторял. Я не пойду! Я не пойду! понимая внутри, что нужно уже переключиться на что-то другое. «Неужели это так трудно для тебя?» — допытывался Родион, сохраняя ехидное спокойствие и с наслаждением наблюдая за состоянием Кирилла. «Если ты думаешь, что можешь повелевать людьми, это не значит, что ты можешь повелевать мной!» — выдал, наконец, наш несчастный герой и сразу же сообразил, что сказал сущую глупость. «Так ты что же?» «Не человек?» — вкратчиво спросил чужестранцев, и все, включая Лену, засмеялись. Кириллу хотелось провалиться сквозь землю. Настолько он был раздавлен и распят. Он сидел на стуле, слегка раскачиваясь, пораженный окончательно. По его спине тек пот, руки его тряслись. Он ненавидел Родиона, но еще больше он ненавидел Лену. Он ненавидел ее за графа потерянного очка за нелепое ошибочное признание, сделанное им Юли, за длинное восторженное письмо из Москвы, за безразличие к его любви, за князя Подмышкина, за Родиона, за постоянное ощущение себя ничтожеством. Разум подсказывал ему, что нужно оскорбить Чужестранцева, задеть его за живое, но Кирилл физически не мог раскрыть рта. Он лишь втягивал ноздрями воздух, вскидывал голову и замирал как бы теряя дар речи. Тогда я пойду сам, произнёс неожиданно чужестранцев. Ваня, пойдёшь со мной? Пошли сходим, согласился Дурилов. Как только Дурилов и Родион покинули квартиру, наш герой вышел из оцепенения и захотел было высказать лени всё, что думает о ней и о её курносом друге, но внезапно обнаружил, что кроме него в комнате Бориса Никого нет. Надо же. Я совсем не заметил, как Елена и Иисус вышли. С удивлением подумал он и направился во вторую комнату. Увиденное там окончательно уничтожило нашего героя. Лена и Иисус целовались. Кирилл плохо помнит, сколько времени он наблюдал отвратительную сцену и как все происходило далее. Он помнит лишь, как из его груди вырвался вопль. «Ты же лесбиянка!» «Я Би!» — был ее ответ. «Би-би, блядь!» — прорычал Кирилл и бежал прочь.